Глава седьмая. Живыми, брать приспешников скверный, услышал Эддик зычный голос шараха из сторону от следующего выпада. Вы совсем ополоумели, зарал, выходя из себя Декер. Своего командира не узнаете. Наш командир сгинул в неравной схватке с врагом, вещал тот же голос, перекрывая сочные удары аплюх. А вот кто ты таков, нечисть болотная. Это еще надо посмотреть. «Ну да ничего, чародеи быстро разберутся. Вяжи их, ребята, крепче вяжи!» На Эдика навалилось несколько тяжелых тел, и сразу стало трудно дышать. Нехорошая какая-то тенденция образовалась. В последнее время все стараются его придушить разными способами. Ему сильно заломили руки и туго перехватили запястья пеньковой веревкой. «Аккуратнее нельзя, изверги, больно же!» Не выдержал парень такого с собой обращения. «Молчи, перевертыш!» Правый бок прилетел удар кованого сапога. От переломанных ребер спасла только Кираса. «Какой я тебе перевертышь! возмутился Эдик. «Я...» В рот засунули кляпы, договорить он не успел. «Не больно это поговоришь с заткнутым ртом?» С декером обращались подобным же образом. Только народу на нем висело в два раза больше. И еще несколько человек в сторонке стояли и охали, держась кто за бок, кто за глаз, а кто за челюсть. А в остальном все то же самое. Руки, связанные за спиной, Искомканная тряпка кляпа закрывает половину лица. Эдик только и смог, что посмотреть на товарища с вопросительным выражением. Дейкер в ответ только могучими плечами пожал. За что и получил очередную смачную затрещину. Его опасались даже связанного. «Управились, ваше магичество!» Доклад, судя по обращению, был адресован волшебнику. «Упаковали голубчиков в лучшем виде. Куда их теперь?» Увидев чародея, Эдик стал понемногу понимать, что произошло. Вернее, не то, чтобы действительно понимать. Лучше будет выразиться «предполагать». Но его предположения оказались недалеки от истины. Скорее всего, после того, как их с Дейкером затянуло в Междумирье, орденский Макс смог наконец избавиться от замедляющего заклятия, а сами бойцы остались на месте в качестве дозорного отряда. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Вот и командование на всякий случай решило подстраховаться. Мало ли, погонщики снова надумают вернуться, Этот момент как раз предельно ясен. Правильно поступили отцы командиры или нет, вопрос обсуждаемый. Но наличие логических выкладок лицо. Но почему тогда их с Деккером приняли как чужаков? С этим вопросом очень хотелось бы разобраться. Неужели отрядный чародей мракобесит, затаив какую-то неприязнь к Марграфу Альдерийскому? Впрочем, если чародей мракобесил, то не сильно. Скорее всего, он сам верил в то, что говорил. Верил. И вдобавок ко всему, очень себе нравился. Иначе как объяснить пафосный вид, который он напустил на собственную персону перед тем, как обратиться с речью к воинам? По выражению лиц бойцов было понятно, что им вообще наплевать на всякую демагогию. Воины сейчас жаждали оказаться поближе к кухне и к какому-нибудь костру, пожрать от пуза, отдохнуть и обогреться. Впрочем, все равно им деваться некуда, поэтому Эдику тоже придется слушать. «Вот воины!» «Перед вами ярчайший пример прозорливости магистрата Ордена. Только что под моим непосредственным руководством наш отряд обезвредил крайне опасных вражеских прознатчиков». «Это...» — волшебник изобличительным жестом ткнул пальцем в сторону пленников. «Никто иные, как болотниковые перевертыши. Твари, способные принимать любую личину. И сейчас они стоят здесь в обличии любимого всеми нами командира Деккера». «И этого! Как там его? В общем, какого-то неизвестного лорда!» Вот же, скотина, Эдику сразу этот надутый индюк не понравился. «Какие мы тебе вражеские прознатчики, ты посмотри на нас!» Но вместо слов послышалось лишь несогласное мычание, да еще и не к тому же. Не самое хорошее начало для аргументированной дискуссии. Диалог, впрочем, прервался, не завязавшись. Ему снова сунули чем-то твердым под ребра, на этот раз удачнее. потому что было гораздо больнее. И добавили древком копья по спине. Деккеру тоже досталось до кучи для профилактики. Эдик согнулся от боли и с виноватым выражением лица посмотрел на товарища. И лишь кляпа помешал ему улыбнуться во весь рот. Ну как тут не улыбаться, когда орденский рыцарь действительно выглядит, как болотная чума. Грязный, чумазый. Волосы слиплись сосульки. Вдобавок ко всему весь в потеках черно-зеленой тины и обвешанный водорослями. Вылитый болотниковый перевертыш. Хоть Эдик и не слыхивал никогда про таких монстров, не говоря уже о том, чтобы видеть, наверное, и сам он выглядит не лучше. В самом деле, есть повод для неуместного веселья. Даже манерного волшебника можно понять. Ведь и действительно в мире магии и переходов между разнообразными мирами возможны самые невероятные и нелогичные события. И вражеские происки в виде меняющих внешность лазутчиков полностью исключить нельзя. Так что чародей просто проявил разумную бдительность и был в чем-то прав. Конечно, нужно разбираться. Вот только зачем так больно по ребрам бить? Пошел! Новый тычок пришелся в то же самое место, что и предыдущий. Конвоир, зараза. Когда успел приноровиться бить в одну точку? Ведите их в лагерь! Донесли след на пустынные слова. Первый магистр непременно должен узнать о нашем успехе. Ага, о нашем. Рисовщик ты мелкий. О нашем. Сам выпятиться торопишься, сволота. Впрочем, это и хорошо. Поскольку терпеть пустопорожнее речи и самолюбование уже изрядно надоело. К тому же Эдик начал заметно подмерзать. Морозец хоть и невеликий, но градусов то 8-10 минуса давит. А учитывая, что на них с декером сухой нитки не осталось после болот Гидроса, то этого более чем достаточно, чтобы выхватить воспаление легких или обморозить конечности. По крайней мере штаны уже застыли мятыми жестяными трубами, покрылись ледяной коркой и хрустели при ходьбе. А пальцем на ногах скоро вообще трендец придет, если с обещанным разбирательством не поторопится. Эдди, конечно, мог обратиться к стихиям и попробовать сотворить какое-нибудь не очень смертоносное заклинание, хотя нет, не мог. Стихийная магия все-таки требует маломальских жестов и участия тела, а его искрутили сильно и держали крепко. Единственное, что оставалось топнуть ногой, вызвав тем самым дрожание земли. Но сейчас каждый шаг отдавался в замерзших пятках вспышками боли, что заметно сбивало концентрацию. Поэтому не вариант. Да даже если и получится. Ну, тряхнет он землю, ну, попадают некоторые бойцы от неожиданности, а потом встанут и наваляют ему по первое число. Только хуже выйдет. Потому что воспримут это как проявление чужой магии и попытку сбежать. Лучше ускорить шаг, чтобы быстрее добраться до лагеря. Эх, заторопился вражина! Его уловка не осталась незамеченной конвоирами. «Торопись, не торопись! На свою веселицу всегда успеешь!» Бойцы заржали в немудреной шутке, но ожидаемого удара в бок не последовало. Воинам и самим хотелось побыстрее расквитаться со своими обязанностями и получить заслуженную передышку. Эдик использовал каждое движение, чтобы хоть немного согреться. Стало лучше, но зубы продолжали выбивать частую дробь. Впрочем, это не помешало ему с интересом оглядываться по сторонам, лишь бы конвоиры были не против». Но те уже забили на свои прямые обязанности и думали только о тарелке горячей каши с мясом. Или чем их там сегодня собираются кормить? Неизвестно, сколько времени мотало товарищей по мирию, но битва у трех сопок давно закончилась. По полю брани бродили бригады трофейщиков. Похоронные команды выискивали тела павших соратников. Пленных варвара согнали в кучу и держали под усиленной охраной. Смысл только в этом какой? Ведь ясно, как день работать неволе они все равно не станут. «Дикие племена — народ вольнолюбивый, да и не работники они. В кого ни плюнь, попадешь в война. Их только если перевербовать в наемники», объяснив перед этим всю сложность и неоднозначность их положения в плане невозможности попасть в родной мир. Скорее всего, местные командиры пришли к тому же выводу. Иначе зачем бы перед пленником распинался рыцарь, повадками похожий на классического замполита времен союзных республик? Удалось мельком увидеть лагерь миникайнов, разбитый на отшибе. Походные палатки, дымы костров, суета передвижений. Достаточно многолюдно надо отметить. Смирно стояли яки, овцы быков видно не было. Может, не вернулись еще? А может, местность прочесывают в поисках пропавшего тингмара? Скорее всего, второе. Потому что траурного настроения в лагере не чувствовалось. А значит, можно рассчитывать на хорошие вести. От этих мыслей Эдик испытал неподдельное облегчение. Но большего ему рассмотреть не удалось. Потому что уже подходили к лагерю королевских войск. И сопровождение загнуло его носом к собственным коленям, показывая, как хорошо они несут службу. Появление в лагере пленников вызвало предсказуемо оживленную реакцию. Все, кто не был занят, собрались посмотреть. Ратные дела закончились, пища или съедена, или готовится. Народу хотелось зрелищ. «Кого это ты привел, инига? Полетел первый вопрос из толпы. «Про значиков словили!» Охотно откликнулся названный по имени боец, довольный, что оказался в центре внимания. Чародей сказал, что болотные перевертыши — это жутко опасные твари. Ох, и намаялись, пока скрутили. Чего-то здоровый уж больно на декера похож. Кто-то из любопытствующих оказался близко знаком с рыцарем, чтобы узнать его в лицо. «Это перевертыш так перекинулся, чтобы смуту в несведущем уму навести», авторитетно пояснил другой конвоир, стараясь урвать свою долю известности. «Эка видать, прям такие перевертыш. Удивили сразу несколько зрителей. «Разговорчики!» Грозно прервал диалог отрядный чародей, желая показать, кто тут на самом деле главный. Болтовня не прекратилась, но притихла, а весть о пойманных вражьих прознатчиках уже понеслась по лагерю. Такие новости всегда передаются мгновенно, даже при всем том, что беспроводную связь еще не изобрели, да и проводную тоже. А рядовые войны — народ простой. Им что скажут, они тому и верят. По рядам прокатились шепотки. И впрямь болотники, гля, как водорослями обвешаны. А этот-то, этот-то, смотри, как ножками стукает, поди холодно ему. Но вылитый декер, не отличишь. У, -у, у вражина. Под комментарии разрастающейся толпы их подвели к большому шатру. Судя по крикам, доносившимся изнутри штабная палатка. Собственно, этот вывод был сделан Эдиком не из самих криков, а там действительно разговаривали на повышенных тонах, а больше из содержания отрывочных фраз. которую удавалось понять. И смысл этих фраз очень удивил парня, причем неприятно. Он-то считал себя чуть ли не героем, но спасителя государства его подвиг не тянул, и без него бы справились. Сложнее немного бы пришлось без его участия. Но местные бы блокировали прорыв по-любому. Но свой большой орден на красивой ленте он честно заработал и не безосновательно. Как ни крути, а нашествие с тайной нечисти он единолично уничтожил. Так? Так. С безумным шутом и цирковой труппой разобрался. Тоже факт очевидный, и отрицать его никто не будет. Пусть даже не один, а с помощью Аларока имени Каненов. Но люди-то все равно его. Валькирия и тяжелые кавалеристы гномов тоже немаленькую лепту унесли в победу над дикими племенами. И хотел бы он посмотреть, кто будет спорить по этому поводу с Эрикой. А то, что Эдик еще двух погонщиков завалил и Ценхерну Дееса товарищей прогнал, просто довеском идет ко всему перечисленному. Незавидное положение пленника, связанное за спиной руки и пара зуботычин, сейчас как аргумент не рассматривались. Досадное недоразумение вышло. С этим скоро разберутся. Тем или иным образом. Поэтому однозначный герой и заслуженный орденоносец. Оказалось, что не все разделяют подобную точку зрения. Внутри штабной палатки, как оказалось, распекали наставника. Причем распекали женским голосом. В другое время, может быть, даже красивым. Но сейчас крик иногда срывался до неприятного визга. Эдик неожиданно расстроился. Неожиданно, потому что замерз до состояния пакета пельменей, пролежавшего неделю в морозильной камере, и думал, что на проявление каких бы то ни было чувств не способен. Но тем не менее, ему стало неприятно и обидно. За себя, но ну, больше, конечно, за учителя. У шалорок -то точно подобного обращения не заслуживает. И может, совпало так? А может, действительно разыгравшаяся буря эмоций повлияла? Но его вдруг несколько раз тряхнуло? А потом контуры тела размылись, стали нечеткими, и вокруг него разбежались веточки маленьких ярко-фиолетовых молний. Конвоиры вздрогнули от неожиданности, но в сторону не шарахнулись охватку, только усилили. Несмотря на то, что их сейчас тоже, наверное, током поколачивает. Пусть и не сильно, но надо учесть, что они с подобным явлением совсем не знакомы. «Смотри, смотри, точно перевертыш! Сейчас обратно превращаться начнет!» Волна шумного удивления пробежалась по рядам зрителей. Хорошо, что продолжалось это недолго, могли бы и прибить от греха подальше, а только после разбираться. Жалели бы, конечно, потом, но Эдику-то уже все равно, сделанного назад не исправишь». Орденский маг напоследок грозно рыкнул на пленников и, пригнувшись, нырнул в палатку. «Чего тебе?» — тут же послышался женский голос. «Пленников привел, госпожа магистр!» «Заводите!» Вот так, коротко и по делу. Еще бы оказалось, что крикливая баба толковой была. Но на такую удачу вряд ли можно рассчитывать. Тем более она настроена недоброжелательно. Обстановку внутри шатра Эдик не стал рассматривать, потому что от двух переносных жаровин исходило благословенное тепло. Впрочем, чего там рассматривать? Стол и несколько раскладных стульев с закрытыми глазами можно угадать. Так и оказалось. И еще оказалось, что Аларок не очень-то и рефлексировал по поводу обвинений в свою сторону. Просто давал высокопоставленной даме время выговориться и остыть. Факт, что первый магистр ордена окажется женщиной, стал для Эдика очень неожиданным. Ее даже можно назвать хорошенькой, если бы не надменное выражение заострившегося от злости лица. Молодая. Выглядит так, по крайней мере. В действительности реальный возраст может оказаться любым. У волшебников так бывает. Несмотря на одеревеневшие чувства, Эдик не смог не отметить достоинство фигуры-чародейки. С этим у нее было все в порядке. На миг показалось, что даже шевельнулась в штанах. Но нет. Наверное, просто оттаивало понемногу. Кроме волшебницы, здесь присутствовали еще два руководителя ордена. Магистры Нерая и несколько рыцарей. Скорее всего, среди них находился и главнокомандующий королевским войском. Но угадать не представлялось возможным. На всех богатые доспехи меха и дорогое оружие. Впрочем, не суть важно. В самое ближайшее время прояснится, кто есть кто. Если, конечно, вообще дойдет дело до знакомства. Разбор полетов уже шел какое-то время, но леди-магистра никому слова не давала вставить. Она обвиняла Аларока во всех смертных грехах, в коих у нее оказался целый список, и леди-первый магистр с удовольствием озвучивала свои претензии. «Прибыли на место поздно! Поздно!» Тот факт, что владетель Альдерийский ни минуты лишней не потратил, собираясь на помощь, в учет не принимался. Как и здравый смысл, впрочем, тоже. Ну, постояли бы они лишние несколько часов вместе с королевскими войсками. Какая от этого реальная польза? Хотя магистр Инирая мог бы и замолвить слово. С портальным безумием ничего не сделали и даже не пытались, а могли бы, учитывая опыт и навыки Алларока. Зачем тогда наставника вообще подвергли необоснованным нападкам? Это как надо было достать человека, чтобы он добровольно ушел в горы и поселился в пещере. Сами выгнали наставника на себя и пеняйте. Немного самокритичнее нужно быть, леди, невзирая на все ваше высокое положение. Волну стайной нечисти уничтожили. А это почему-то вдруг не понравилось. Разве что только потому, что орденские маги не успели принять участие. Ну так расторопнее нужно быть, соображать шустрее, а не булки мять за спиной регулярной пехоты. Так что тут мимо. Это обвинение не принимается. Уничтожение стайной нечисти вообще можно считать единоличной этиковой заслугой. Безумная Валькирия со своими гигантскими мужиками на мохнатых быках спутала тщательно разработанный план всей баталии. Да ядрен батон, какой план, какой баталии? Общая свалка там была. Кто больше накрошит? Назная Эрику, она, скорее всего, в лидерах по количеству поверженного неприятеля. Валькирию хвалить надо всячески и в пример ставить. Да еще и радоваться, что она решила выступить на стороне воинства Сейла, а Эдику Солорокам за нее отдельное спасибо сказать. В довершении всего перечисленного Алароку вменялось, что его ученик позволил улизнуть осквернителем вместе с Ценхернудеем, главной причиной случившейся беды. Вот на последний акт этого представления Эдик как раз и успел. Кстати, звали чародейку Купидет. Эльза де Лапидет, если полностью, и Леди Пидет, если соблюдать правила придворного этикета. Милосердная, такой глубинный смысл был изначально заложен в ее родовом имени. Но у Эдика сейчас преобладали совершенно другие ассоциации, связанные с великим и могучим русским языком, в основном с непечатным его разделом. У любого бы возникла эта ассоциация при одном взгляде на волшебницу. Над головой Леди сгустилась грозная тень, резко пахло озоном. Воздух вокруг нее настолько наэлектризован, что удивительно, почему до сих пор не трещат искры разрядов. Голубые глаза Магини только что молнии не мечут. Казалось, что еще немного и всем присутствующим придет этот самый Пидет, полный и безоговорочный, без разделения на правых и виноватых. «Как вы только смогли допустить подобное безрассудство!» — ярилась леди, первый магистр ордена. «Доверить судьбу Аркинцейла не доучке, тем более из другого мира. Естественно, ему наплевать, поэтому он и позволил уйти Ценхерну Дею». С волшебнице не требовались ответы на заданные вопросы. Она просто накручивала себя... и немного играла на публику. Ведь очевидно, что всем этим выплескам движет одна причина. Досада, что не Орден сыграл ведущую роль в отражении портального нашествия. Не Орден со всеми его магами и многочисленными бойцами, а отверженный и изгнанный магистр с единственным учеником и тремя десятками гномов, которые не гномы вовсе, а вообще не пойми кто. От этого вдвойне обидно и даже втройне. И здесь учитывается лишь одна сторона медали. Если уточнять... то имеются в виду борьба за влияние, подковерные игры и придворные интриги. Уже перечисленных причин было вполне достаточно, чтобы вывести прекрасную леди из себя. Так ведь еще и чисто женская плюсуется. Да нельзя усугубляя ситуацию. А может, еще и личная, общечеловеческая. Мало ли, какой зуб у нее на аларука имеется с давних времен. А в том, что имеется, Эдик ни капли не сомневался. Уж больно она старается уязвить наставника. И по делу, и без. Короче, полный пидет. Может, появление Эдика как раз всех и спасло? По крайней мере, хочется так думать. Или немного отсрочило, что, скорее всего. Что это? Леди первый магистр Ордена махнула рукой в сторону пленников, говоря о них как о неодушевленных предметах. Лазутчики скверны! Отрядный маг не замедлил с ответом, но незаметно поежился под гневным взглядом чародейки. А почему лазутчики скверны выглядят, будто они обычные обитатели Аркенсейла? Магине не думала снижать тон. «Ну, так это...» — замялся маг, как школьник, перед строгим экзаменатором. «Болотниковые перевертыши, потому что...» На этих словах Эдика тряхнула, и он стал похож на плохое голографическое изображение. Волнистые полосы помех только добавляли сходства. Прошло все быстро, но и этого хватило. Чтобы присутствовавшие в шатре люди шарахнулись в стороны, кроме, пожалуй, чародейки, да еще Алларок не поменял позы, только лишь посмотрел внимательнее. «Вот, видите...» Обрадовался маг визуальному подтверждению своих слов. «Кем вы служите в Ордене?» Леди Педет явно была им недовольна. «Отрядный маг боевой секции!» Отрапортовал тот, вытягиваясь по стойке смирно. Ему больше не казалась удачной идея привлечь себе внимание первого магистра. «На переподготовку!» Отрезала магиня, не потрудившись объяснить причин сурового вердикта. Мэт Руфина, проследите за исполнением!» Второй магистр Ордена кивнул, приняв приказ к сведению. Бывший отрядный маг стоял с самым раздавленным видом, а Эдик злорадствовал. Напыщенный индюк получил, чего добивался, и по делам нечего было. От смакования ситуации его отвлекла леди Педет. Она вышла из-за стола и медленно обходила пленников вокруг. Тончайшая ткань ее мантии при движении так облегала идеально сложенное тело, что для фантазии места не оставалось. На этот раз штанах шевельнулась недвусмысленно, и, похоже, не у одного только Эдика. Но чародейку не коробило от такого проявления мужского внимания. Напротив, ей даже нравилось. Действительно, иначе зачем так наряжаться? Болотниковые перевертыши говоришь. Ну-ну, растягивая гласные звуки, произнесла леди первый магистр. Вопрос, безусловно, был риторическим и не требовал сиюминутного ответа. Магиня попросту разговаривала с собой, обдумывая какую-то мысль, да и не решился бы разжалованный волшебник что-либо ответить. Ему на сегодня уже хватило внимания руководства за глаза. Не усугубить бы. «Хотя тина от них действительно несет, как от истинных жителей болот», Продолжал размышлять слух чародейка и сделала знак конвоирам, чтобы те отпустили пленников. Эдик выпрямился с чувством истинного облегчения и втянул носом воздух. От них на самом деле смердела немилосердно. В тепле палатки стойкий запах вонючей грязи забил все остальные ароматы. Парень брезгливо поморщился, а затем глянул на Аларока. Что делать дальше? В ответ последовал мимолетный жест. Парец взметнулся к сжатым губам и чуть нахмуренные брови. «Я все решу, не волнуйся». Их пантомима осталась незамеченной. А женщина тем временем сконцентрировала внимание на гиганте-рыцаре. «Тебя ведь Декер зовут», — вкрадчиво начала она. Но неожиданно в голосе заскрежетал металл, и изящная рука взметнулась в требовательном жесте. «Отвечать, воин!» «Точно так, госпожа Первый Магистр!» — вытянулся по швам Деккер. От военных привычек очень трудно избавиться. Они работают на уровне безусловных рефлексов. Но сейчас речь совершенно не об этом, а о неожиданных последствиях, которые вызвало резкое движение Орденского рыцаря. На теле гиганта вспыхнули пять или шесть фиолетовых молний. Одна из них ударила в руку волшебницы. Та уэкнула от неожиданности и отскочила назад. «Стоять!» — крикнула чародейка, ринувшимся на выручку магом Ордена Иранирая. Все замерли, а леди Пидета извлекла из просторного рукава мантии свиток. Мимолетный жест сорвал ультрамариновую печать. Волшебные письмена активировали чародейство избавления от чужеродной магии, и Декер окутала густое облако синей дымки. Яркие сполохи с выраженным сиреневым оттенком стекли на землю, покидая тело рыцаря. Следом пропала мыть заклинания. Гигант облегченно охнул и пошатнулся. Этого в мою палатку, приказала леди первый магистр ордена, имея в виду ученика Ларока. Судя по хищному выражению лица, ничего хорошего это Эдику не сулило. Напротив, у него были все шансы стать настоящей подопытной крысой, на которой волшебница отыграется за все, что было между ней и наставником. Именно так почему-то показалось парню. И, наверное, все его предположения сбылись бы с высокой долей вероятности, не решила Рок в тот момент проявить свой характер. «Я так не думаю, Эльза», — мягким, но решительным тоном произнес он. «О, как!» Судя по интонации, с которой произнес эти слова наставник, между ним и суровой волшебницей действительно было что-то серьезное. Когда-то давно. Но эта деталь не умаляет хорошего вкуса учителя. Оказывается, он еще тот ходок. Красавец. Вот только сейчас этот момент биографии Алла-Рока играет против них. Или Эдик вообще ничего не смыслит в отношениях с представительницами прекрасного пола. От любви до ненависти один маленький шаг. Истина давно известная. И похоже, что так оно и есть. немного ли ты на себя берешь ал в голосе первого магистра прозвучала неприкрытая угроза и еще эдику показалось что она бы кинулась на ороа с кулаками если бы не боялась потерять лицо перед присутствующими сейчас все остальные превратились без свидетелей выяснения личных отношений и можно было прозакладывать все имеющееся имущество если им не хотелось оказаться подальше от этого места гораздо подальше Словно в подтверждении пришедших в голову предположений, первыми из палатки испарились конвоиры. Простые воины, а быстро соображают, что к чему. Сразу после них исчез опальный волшебник, что примечательно не прощаясь. Остальные были не прочь проследовать поданному примеру, но им помешали статусы и занимаемое положение. А перепалка тем временем разгорелась не на шутку. «Ровно столько, сколько смогу унести», — улыбнулся Аларок, но в его голосе не было ни грамма веселья. «Тебе ли не знать?» «Как шесть лет назад?» Злость интонации не смогла скрыть горе числов. «Когда ты бросил меня, отстаивая свои безумные идеи!» «Не такие уж и безумные, как видишь!» Наставник махнул рукой в сторону своего подопечного. «И разве это не ты поступила с личными принципами стремления занять пост первого магистра ордена?» Застывшие восковыми масками лица выражали одно и то же чувство. Чувство, что они услышали больше, чем хотели знать. Один только Эдик проявлял крайний интерес к разговору. И эмоции Деккера еще отличались. Тому было абсолютно наплевать на происходящее вокруг. Он еще не до конца оклемался от заклинания освобождения. «Ты мне это вменяешь вину!» — крикнула раскрасневшаяся женщина. «Ты, который сломал наше будущее, не пожелав стать придворным магом королевского двора и ректором академии!» После этих слов Эдик не удержался и мазнул взглядом Паранирая. Магистр покраснел, как вареный рак, и не знал, куда спрятать глаза. «Истина стоит выше материальных благ и преимуществ положения», — с сожалением произнес Аларук. «И мне жаль, что ты до сих пор этого не поняла». С каждой фразой перепирающиеся магистры делали шаг навстречу друг другу. Теперь они стояли практически вплотную. Высокий, спокойный Аларок и маленькая разгневанная Эльза дала пидет. Если бы их объяснение случилось наедине, Они уже или дрались вовсю, или бы сжимали друг друга в объятиях, переходя к страстным поцелуям и дальше по списку, что более вероятно, но присутствие сторонних наблюдателей не позволяло им сделать ни первого, ни второго. Надо было держать лицо. Поэтому они продолжали стоять, пожирая противника обожающими глазами, маскируясь подделанным спокойствием в случае Аларока или подставшей напускной злостью в случае Эльзы. Впрочем, чем бы закончился спор магов на самом деле, Узнать так и не удалось, хоть и очень хотелось. В палатку убежал королевский Герольд и посланник в одном лице. «Его Величество желает присутствовать на совещании, посвященному разбору результатов сражения!» Более чем витиевато объявил придворный, разряженный словно павлин в период брачного гона. «Встречайте! Государь Аркенсейла Годдард Натаниэль Третий!» Продолжать припираться после услышанного объявления было бы верхом неблагоразумия. Подобную точку зрения разделял даже бунтарь Аларок. Герой склонился в глубоком почтительном поклоне, а вслед за ним склонили головы и остальные, присутствующие в штабном шатре. Эдик оказался единственным, кто замешкался. Неловкую ситуацию, грозящую нарушением придворного протокола, выправил Деккер. Здоровяк попросту пригнул товарища к полу могучей рукой.